Ещё не умер ты, ещё ты не один. Покуда с нищенкой и подругой ты наслаждаешься величием равнин, им глой и холодом и в югой. В роскошной бедности, в могучей нищете живи спокоен и утешен. Благословенны дни и ночи те, и сладкоголасный труд без грешен. Несчастлив тот, кого как тень его пугает лай и ветер косит, и беден тот, кто сам полуживой у тени милостыню просит.